Глава 3. Ксения. Вот правильно говорят, что после сна голова становится свежей, мысли чище и правильней. Упав в мягкую кровать и проснувшись утром без боли в спине, я поняла, что от этого контракта не откажусь. Я хочу переехать в новую квартиру, и эти деньги мне просто необходимы. Надоело каждый раз вздрагивать, когда кто-то ударяется об мою дверь или взвизгивал за стеной. Меня достал этот страх и эта маленькая комнатушка, в которой даже окна были старыми. А в щели в раме можно было просунуть палец. Нет, я должна доказать, что из меня может получиться отличная няня, даже для такого великовозрастного балбеса. Что ж, придется мальчику Богдану и с моим нехорошим характером познакомиться. А то я к нему со всей душой, всем сердцем, а он ко мне одним известным местом. Вот я теперь тоже этим местом к нему и повернусь. Спустившись в кухню, стала думать, как готовить, а главное, где взять этих омаров. Интернет выдал мне множество рецептов. Наливаем в кастрюлю воду, где-то 5 сантиметров. Берем живого омара и опускаем его вниз головой в кастрюлю. Закрываем крышкой кастрюлю и доводим воду до кипения. Я отложила телефон и постаралась прийти в себя. Да чтобы я, да это живое существо в кипяток, ни за что, никогда, ни за какие деньги. И пока я ходила из угла в угол, думая над тем, как же утереть нос Богдану, в кухню пришел Андрей. На лице мужчины была издевательская улыбка, а в руках пакет. Когда водитель подошел к столу и достал то, что принес, я готова была его расцеловать в обе щеки. Андрей принес тех самых омаров. Где он их достал в семь утра, не знаю. Но они были, и улыбающийся водитель тоже был. Он щелкнул меня по носу и быстро ушел с кухни, будто его и не было. Я решила не упускать этот эпичный момент. Налила себе большой стакан чая и села за барной стойкой, подперев голову руками. И вот он, час икс. Заходит в столовую мальчик Богдан и зависает с открытым ртом. Потом переводит растерянный взгляд на меня. И мне кое-как удается сдержать победную улыбку. Потому что да, я его сделала. И неважно, как и с чьей помощью. Приятного аппетита! Голос даже самой показался приторно сладким и противным. Но внутри все ликовало. А вот нечего было на меня бочку катить. Ага. Спрятала улыбку за стаканом и стала ждать, когда мой избалованный малыш сядет и станет есть но ничего не оставалось, как приступить к завтраку. При этом такими глазами на меня смотрела. А вот и не испепелишь. У меня теперь помощник есть. Вот так вот. И не уеду никуда, так и знай. Не смогла сдержать порыв и, спрыгнув со своего места, подошла к мужчине. Смотрела на меня с некоторым недоверием. Все правильно, остерегайся обиженную няню. Потому что она может мстить. Вот как сейчас. Аккуратно повесила полотенчика на грудь ошарашенному мужчине и потрепала его по волосам. Эх, жаль, слюнявчика нет. Смотрелось бы шикарнее. И пока Богдан не пришел в себя, убежала в комнату. Правда, моему счастью, пришел конец спустя час. Богдан вспомнил, кто тут хозяин, и решил отыграться уже на мне. Отправил убирать комнаты гостей. Видите ли, намечается праздник, и скоро приедут гости, которым нужно подготовить комнаты. Комнаты, между прочим, были чистыми, и зачем их готовить, я не знала. ну сделала вид, что молодец. Побродила по второму этажу, посмотрела, как будут жить другие, и вернулась в свою коморку. Все оставшееся время, ну, пока делала занятой вид, провалялась на кровати. В четыре часа спустилась и отрапортовала, что все готово. Богдан нехорошо улыбнулся и случайно, я повторюсь, случайно, Задел костылем стакан кофе на столике перед диваном. Коричневая жидкость разлилась темным пятном по бежевому ворсу. — Я такой неловкий! — и глазами своими хлопает. Сказала бы, кто он, но пришлось искать пятновый водитель и спасать ковер. Провозилась с ним больше часа. Устала, измучилась, но на этом испытания не закончились. Чисто случайно, совершенно неожиданно, было прокинут горшок с цветами. Потом оказалось, что на книгах скопилась пыль. И вообще нужно еще привести в порядок террасу, ведь там планировалось все веселье. Ладно, скрипя, зубами убиралась и мысленно ломала вторую ногу этому изверку А потом ломала еще руку. К сожалению, тоже мысленно. Террасу благополучно решила убрать завтра, потому что за окном темнело, а возиться в потемках совершенно не хотелось. Эх, как все закончится, такой счет выставлю этому козлу. Будет со мной годами расплачиваться. Однако объем работы на завтрашний день решила уточнить и вышла впервые за все это время на улицу. Опять этот шикарный воздух и чистое небо над головой. Да жить в таком месте – мечта. И у кого-то такие мечты очень даже неплохо сбываются. Обошла дом и вышла к террасе, которая, кстати говоря, была очень даже неплохой. Из всего-то стол нужно было протереть и стулья в порядок привести. А еще заметила двери, ведущие в дом. Надо же, а я и не знала, что сюда есть выход. Да. Чем занимаешься? Резко обернулась и на слабеющих ногах опустилась на первый попавшийся под попу стул. Сердце от страха бешено колотилось. Да с такой силой, что пришлось ладонь к груди прижать. Лишь бы справиться с волнением. Последний раз так напугалась, когда открывала дверь в свою коморку, а сосед подкрался сзади. Ага, еще и с 8 марта поздравил и конфеткой угостил. У меня тогда чуть сердечный приступ не случился. Здесь я умом понимала, что никакого соседа нет, но все равно испугалась. Напугал? Извини. Передо мной на корточке опустился Андрей и заглянул в глаза. Уж не знаю, что он там собирался увидеть, но я на него очень пристально смотрела. «Не делайте так больше!» «Хорошо!» Он поднялся и засунул руки в карманы строгих брюк. «Так что делаешь?» «Смотрю на фронт работы». У мужчины так подскочили брови, что пришлось пояснять. Начальник велел террасу в порядок привести. Сегодня на нее сил уже нет, поэтому смотрю, что предстоит сделать завтра. Андрей чуть отклонился в сторону и внимательно стал рассматривать сложенные в небольшие кучки стулья и столы. «Ага», — зачем-то сказал он. «Не хочешь прогуляться?» Этот вопрос выбил меня из колеи. Неуверенно осмотрелась, предполагая, куда меня хотят повезти. «Я покажу территорию», — пояснил Андрей. «Хорошо». Идея была неплохой. Тем более самостоятельно бы вряд ли осмелилась лазить по чужой территории. А здесь вроде как не одна и под присмотром. Андрей протянул мне руку, на которую очень недоверчиво посмотрела, но свою ладошку вложила. Первым пунктом нашего странного путешествия был центральный вход в дом. Итак, слева от тебя гараж и домик охранника. Я шла за Андреем, рассматривая два строения. Гараж заприметила сразу. Уж больно длинное и широкое сооружение из кирпича не могло быть домиком охранника. В гараже находились две машины. Одна та, на которой меня сюда привезли, вторая по размеру ничуть не меньше. И, скорее всего, принадлежала Богдану. Домик охранника меня впечатлил. И сильно. И как ты здесь помещаешься? Только и пробубнила, рассматривая узкую кровать, небольшой стол с монитором, на которой мелькали картинки, и маленький стул со спинкой. На подоконнике стояли чистая чашка и электрический чайник. «Давай я тебя ужином накормлю», — сказала быстрее, чем подумала. «Обязательно, но сначала прогулка», — тихо рассмеялся мужчина и повел меня в еще одно небольшое строение. В нем нашла гамак качели, только немного поломанный. Сидеть на них можно, но вот качаться не получится. Да и навес был покосившимся, наверное, от сильного ветра. Еще здесь лежали грабли, лопаты, лейки и прочие рабочие инструменты для сада. Только самого сада во дворе не было, да и за домом тоже. Одни деревья и кустарники. А вообще все равно красиво, пусть и неухоженно. А потом Андрей повел меня вглубь сада, где показал старую беседку, которую обвивал виноград. Внутри было уютно и как-то по-домашнему тихо. Вот тут бы я с превеликим удовольствием пряталась от мальчика-тирана. Все равно на костылях сюда долго топать. Пошли, это еще не все. Потянул дальше водитель, и только потом я заметила небольшую калитку. Мы спустились вниз по деревянной лестнице. При этом мужчина очень аккуратно придерживала меня под локоть. И это правильно, потому что когда до конца остались три ступени, я споткнулась. И, слава Андрею, поймал. Внизу, буквально в десяти шагах от нас, была река. У самого берега стояла одиноко привязанная лодка с веслами. Волны били по ее борту, то приближая к берегу, то отдаляя. «Не хочешь прокатиться?» С сомнением посмотрела на средство передвижения и отрицательно покачала головой. «Боюсь воды и всего, что с ней связано. Даже на теплоходе и катере не каталась ни разу. Как только поднимаюсь на палубу, сразу начинает кружиться голова. Андрей настаивать не стал. «Красиво!» — все же призналась. «Пошли ужинать!» Мужчина согласно кивнул и, как только наступила на первую ступень, подхватил меня двумя ладонями за талию, приподнял над лестницей и потащил наверх. «Хорошо хоть так, а не на руках, а то я бы потом ему в глаза смотреть постеснялась». До дома добрались быстро и пока разогревала ужин, к нам присоединился угрюмый Богдан. Он бросал недовольные взгляды на водителя, но ничего не говорил. И только потом до меня стало доходить, ведь я и Андрей – обслуживающий персонал, который вот так свободно ест в кухне нанимателя. Но вслух свою догадку не сказала, лишь испугалась. Потом обязательно поговорю с водителем. Может, для нас отведено другое место и определенное время. «Как планируете отмечать день рождения?» Задал свой вопрос Андрей, наблюдая за Богданом. «Как всегда», – спокойно ответил тот, принимая из моих рук тарелку с ужином. Вторую такую же поставила перед Андреем. «Нужно что-то приготовить, закуску хотя бы какую-нибудь», – встряла в разговор. «Богдан Игоревич каждый год заказывает еду из ресторана на такой случай». Мой рот открылся сам собой. Стесняюсь спросить, а сколько гостей будет? Прочистив горло, выдавила из себя. Больше двадцати», — отозвался будущий именинник. Ничего себе. Может, я что-нибудь сама, не так затратно? Оба так на меня выразительно посмотрели, что съёжилась под их пристальными взглядами. Я помогу, предложил свою помощь Андрей. Я тоже отозвался Богдан Хорошо, похлопала глазами я. Не совсем понимаешь, что сейчас было.